Глава шестая, в которой появляется человек будущего. К Саверий Феофилактович сел и вытер клетчатым платком багровую лысину. Да лежите вы, голубчик, лежите. Вам что доктор велел? Все знаю, справлялся. Две недели после выписки постельный режим, чтоб порез ваш как следует зарос, и затрясенные мозги на место встали. А вы 10 дней еще не отлежали. Ох, пригревает, солнышко пригревает. Вот я вам марцепан принес, и черешни свежий угощается. А куда положить-то? Пристав оглядел коморку, где квартировал колледжеский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда. На диване лежал хозяин, на столе громоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось. Что, Побаливать? Да нет, совсем нет, хоть завтра вы снимай. Только по ребрам слегка проехала, а так ничего, и голова в полном порядке. Да чего там, хворали бы себе, жалование-то идиот. Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал. поди плохо про старика думали. Мол, как рапорт записывать, так сразу и в больницу поскакал. А потом, как не нужен стал, так и нос не кажется. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. Но у нас в управлении такое творится, днём и ночуем, право слово. Ах, церковь то ваш, не просто так оказался» а родной внук его светлости канцлера Корчакова. Да что вы! Не более, не менее. Отец у него посланником в Голландии, женат вторым браком, а ваш знакомец в Москве у тетки проживал, княжны Корчаковой. Княжна в прошлый год приставилась, все состояние ему отписала, а у него и от матери покойницы много чего было. Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. Ну, перво-наперво дело на контроль генерал-губернатору. Самому князю Долгорухому затребовали. А дела-то никакого нет, и поступиться неоткуда. Убийцу никто, кроме вас, не видел. Бежецкой, как я вам уже в прошлый раз говорил, след простыл. Дом пустой, ни слуг, ни бумаг, ищи ветра в поле. Кто такая непонятно, откуда взялась, неизвестно. По пашпорту Виленская дворянка. Поставили запрос в Вильно, там таких не значится. Ладно, вызывает меня неделю назад его превосходительство. Не обессудь, говорит Саверий. Я тебя давно знаю и добросовестность твою уважаю, но тут дело не твоего масштаба. Приедет из Петербурга специальный следователь, чиновник особых поручений при шефе жандармов и начальнике третьего отделения генерала-адъютанте Мизинови лавренти Аркадьевичей. Чушь, какая птица! Из новых, из разночинцев, человек будущего все по науке делает. Мастер по хитрым делам, не нам с тобой читать. Он, значит, человек будущего, а Грушин человек прошлого. Ну, ладно. Третьего дня утром пребывает, я стал быть, в среду 22-го, звать Иван Францович Бриллинг, статский советник, в 30 лет. Ну и началось у нас. Вот сегодня суббота. А с девяти утра на службе. И вчера до одиннадцати вечера все совещались. Схемы чертили. Вы помните буфетный где чай пили? А, там теперь за место самовара телеграфный аппарат стоит, и круглосуточно телеграфист дежурит. Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. Думал, в отставку отправят, а нет. — Сгодился пока пристав Грушин. — Да я, собственно, к вам, голубчик, приехал предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирается быть, хочет лично допросить. Вы не тушуйтесь, вины на вас нет, даже рано получили при исполнении. И уж того не подведите старика. Ну, кто знал а так дело повернется. А может, я лучше сам в управление приеду? Мне, честное слово, уже совсем хорошо. И не думайте. Выдать хотите, что я к вам при заезжал? заезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал. Сегодня беспременно будет.